а также представители других народов, говорят вообще на улице, то э, у меня лично возникают э, очень большие сомнения на тему о том, как у них там все ли присутствует. Может быть, я другой. Может быть, я другой, но... И что? Чем нам это поможет? Нет, не поможет. Я хотела бы спросить, известны mm. ли случаи, может mm -hmm. быть, науке известны, когда вот мальчик, ну там, мужчина, yeah. э, на тесте говорит, вот я знаю книга, да, я yeah. знаю, да, Я знаю, что книга это бэ да или бук. Но а как она выглядит, я не знаю. Да, и что? То есть вот это вот троичное э-э э вы про знак хотите? Про знак, про сопоставление, то, что он всё-таки сопоставляет <как> два названия, но план э-э содержание, Угу. <как> <как> скажем, вот это вот понятийная величина у него <как> мозгу отсутствует. Но он вполне вполне может запоминать сопоставление. Ну, вы понимаете, я только не понимаю вопрос, какой вы задаёте вопрос. Возможно ли это? Часто ли это? Да, это возможно. В патологии речи мы видим всё что угодно. И даже не в патологии, то есть, конечно, патология это пример, который я вам сейчас приведу, разумеется, патология. Но никто никогда не поставил диагноза этому человеку. Вот со мной в группе учился замечательный персонаж. Э, то это как раз тот самый сюжет. На первый взгляд, вроде ничего. А как ты навалишься на него тестами, то тут ты умудряешься увидеть совершенно э, так сказать, необычные вещи в том смысле, что он компенсирует, но гораздо более примитивным и годящимся только для бытовой э ситуации образов. Кстати говоря, хочу в этой связи сказать то, что сейчас многие экспериментаторы э стали не просто наблюдать, но даже публиковать И в частности, вот, если кто из вас был на докладе вот одной из норвежских дам Ингер Моен, которая на, на конференции на нашей выступала, она опубликовала статью, а до этого мне рассказывала несколько лет назад, значит, следующую ситуацию эксперимента. Она работала с больным с афазией, то есть с нарушениями речи. И он у неё, значит, валил там все тесты. Как и должно было быть по науке как-то он там с пассивными активами не мог разобраться, кто кого догоняет, кошка мышку или мышка кошку. В общем, делал всё как как по науке должно было бы быть. Все благотворительно собрали бумажки, выключили магнитофончики, всё уходит. И что-то её задержало на минуту в этой комнате, в которой они тестировали. И она услышала, значит, уже уходя, услышала, как он, обращаясь к кому-то другому, употребил все нужные активы и пассивы. То есть если бы она Вышла, она бы так и не узнала про это и написала бы, что при такой-то патологии валятся активы и пассивы. А они и валились в тесте. А во время разговора они не валились. Вот я вас и спрашиваю, как жить, куда крестьянину податься в этой печальной ситуации. То есть ситуация теста и ситуация реального речевого поведения, это разные ситуации, и нужно держать в голове. И, э, скажем такой замечательный э непролог, э, как Хьюлиус Джексон, который в конце прошлого века работал. Мы к нему будем возвращаться ещё в своё время. Он, э, будучи, заметим, не лингвистом, и это были 50-е, 60-е годы не прошлого, а позапрошлого 19 века. Вот, он э, говорил о том, что есть два типа речи: а, э, высшая и низшая. Это два типа языка даже: высший, и низший. Высший, э, не в смысле оценочном даже, это не, не то, что положительный, а отрицательный. Высший — это э, речь, которая использует пропозиции, а низшая — это, выражаясь психологическим языком, разного типа гештальты и штампы. А если вы по улице будете идти и слушать, что люди говорят, то вы и обнаружите, что вообще-то говоря, им никакой лингвистической машины И लैंग्वेज-орган никакой мне нужен, ничего мне нужно, потому что говорят, они чрезвычайно простыми э фразами, целиком эти фразы из них вылезают, и трудно даже представить себе, делают ли они при этом какую-нибудь синтаксическую работу. Привет, как дела? Я как бы пошла, а ты типа пришёл. И э, э там, ну, что бы ж делать там? Да ничего они будут делать. А ты что? И я ничего. Какой такой синтаксис? То есть целиком просто готовые куски вынимаются штампы языковые, ругательства, междометия, всякие клише. Они занимают очень большой объём, между прочим, в нашей речевой продукции. И, кстати говоря, он связан даже с определёнными э, структурами мозговыми, о которых тоже позже будет разговор, но точно могу сказать, что это правое полушарие. Вот если левое вынуть и выкинуть, то правое полушарие будет говорить. Но вот он будет оно будет говорить вот такими вот э готовыми ready-made, так сказать, готовой продукцией а они создавать сложные а, структуры по ходу. Поэтому тут мы должны вспомнить экспериментальную чрезвычайно важную вещь, что язык обладает, извините за такую банальность, которая вам известна не хуже, чем мне, как минимум двумя функциями: а коммуникационной и пунктуа обслуживающей мышление. Так вот коммуникационная функция может быть, в случае если невысокие требования к собеседникам. Она может быть обслужена вот этими гештальтами, этими кусками Привет, как дела? Какая погода? Неплохая погода. Как ты себя чувствуешь? Ничего себя чувствует. Здесь на самом деле классная продукция такая, которая вообще не несёт никакой информации, и которая, я бы сказала, несёт, а, пожалуй, что функцию э фатическую такую. Ну как бы установка коммуникации. Там сказал слово, вроде уже канал пророблен. А информация она никакой не несёт. Тем более она не обслуживает э сложную мыслительную деятельность, для которой нужны совсем другие механизмы и в том числе другой мозг. Вот. Поэтому, а вот когда мы удивляемся на тему того, как умудрились зоны мозга интактные, выражаясь медицинским языком, взять на себя сложнейшие функции, так вот не такие уж сложнейшие они и взяли. Они взяли на себя, ну вот это костыли такие, с помощью которых хоть как-то можно папшаца. Или когда э люди э с нарушениями мозга, вызывающими мощные нарушения речи, вот афатики всё-таки как-то начинают коммуницировать, то ведь они это делают не только за счёт оставшегося неповреждённого мозга вот так, ну как бы низшего уровня, но ну, это в кавычках, в кавычках, но ну, более низкого э полёта, что ли. Но за счёт дополнительных средств, за счёт мимики, за счёт жестов, за счёт взглядов, за счёт э внеречевой коммуникации, которые выполняют ущерб а э, вызванные нарушениями более высокого класса э речевой языковой продукции. Вот в чём дело. Кстати говоря, то же самое мы можем сказать про маленьких детей. Вот если посмотреть на э детей, которые ещё не овладели своим первым языком вполне, то э люди, которые общаются с ними э, постоянно близко, мать, отец там, ну, те, кто всё время там, няни, которые близко с ними находятся, ведь они очень рано начинают детей понимать, хотя никакой продукции это не очевой, как они их понимают? Ситуационно. Они видят, что вокруг, они понимают выражение лица, они понимают тембр голоса, они понимают хм-хм и всякое общение такое как бы доречевое. То есть много есть разных штучек, по которых мы можем. А как мы общаемся с кошками, и собаками? Мы же не знаем их языка. Не знаем, но мы прекрасно понимаем, приходим, говорит: "Ага. Стесняешься? Что украл?" Да, откуда мы узнали, что он стесняется, что он с повинной пришёл и говорит: "Извините, стащил мясо". Вот у меня был знакомый кот, не для записи, который э был застигнут Э-э, размязня хозяйка оставила на столе на кухонном мешок с 2 кг вырезки сырой. И ушла. Когда она пришла, она обнаружила следующую раздирающую душу сцену. Этот кот, значит, весь в этом мясе, он лежил лежал там в бессознательном состоянии, в полном отрючке, и вот какой кусочек мяса ещё лежал рядом с ним, было видно, что он просто не смог. Но он лежал прямо в мешке, то есть он по мере продвижения по этому мешку, значит, туда втягивался в этот мешок и съел сколько, говорим, и сколько смог. Значит, но смог не всё. Она вынула. Я... Да, она его, значит, вынула и не то чтобы он перед ней сильно извинялся. Но я имею в виду, что мы же понимаем. То есть я хочу сказать, что э нужно себя держать за хвост и представлять, что мы очень часто хмм вкладываем дополнительную информацию а вместо той, которая не была сказана. Поэтому вот эти компенсации, они на самом деле ущербные. Они они не более, чем какой-то отдельный кусочек. А вчера уже напоследок скажу, одна наша наша преподавательница сказала вообще поразительную вещь сказала. Я думаю, даже не уверена, не придумала ли она это сама, слишком хорошо. Она пришла и обнаружила, не могла найти сахарницу. А у сахарницы у этой, э, значит, крышка и ложка там лежала. А потом она эту сахарницу, а она утром туда сахар у насыпала. Она обнаружила ее в углу рядом с собачьей миской. Без сахара, но с ложкой, вставленной туда, только вот если вот здесь ложка.